Революционные выступления в Лионе, Марселе, Тулузе сопровождались избранием местных народных органов власти коммун. Эти коммуны осуществляли много важных революционных мероприятий. Замену полицейского и чиновничего аппарата, освобождение политических заключенных, введение светского образования, обложение налогом крупных собственников, безвозмездную выдачу вещей из ломбардов по мелким закладным. Правительству удалось жестоко подавить местные коммуны, но восставший Париж избрал свою власть, и ей суждено было сыграть великую роль во всем мировом рабочем движении. Тьер изучил досконально опыт былых контрреволюций. История стала для него тем, чем была бы карта для военного стратега и тактика. Помня, что в 1848 году палачом парижских рабочих была мобильная гвардия, Тьер придавал особо важное значение бодрому духу войск. Он предлагал генералам карательных армий, которые подготавливал для наступления на Париж, хорошо кормить солдат и всячески угождать им. Один из самых скупых ялчных людей, Тьер, однако учил, как подкупать, не считая с расходами офицеров, служивших в правительственных частях. Сам исполненный пороков, он глубоко презирал людей и старался развивать и поощрять в них, худшие инстинкты и наклонности, чтобы затем использовать их в интересах буржуазии, фабрикантов, заводчиков, банкиров. Боясь воздействия революционных парижан на солдат, Тьер предписал помещать их в строго охраняемые изолированные казармы, чтобы туда не проникали мятежный дух столицы, газеты и агитаторы Национальной гвардии. 15 марта Тьер совещался в Версале с членами Национального собрания, А двумя днями позднее он тайно обсуждал в Парижской префектуре полиции план контрреволюционного заговора, который должен был кончиться восстановлением монархии. Решили забрать пушки у Национальной гвардии, арестовать членами Центрального комитета и разоружить рабочих. 18 марта полицейские, жандармы и воинские отряды двинулись на Париж, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не быть замеченными горожанами. Этой операцией руководил один из верных тиеру генералов Винуа. Солнце еще не появлялось, и только зеленоватые предрассветные лучи едва освещали серый небосклон, гася ночные звезды. На одной из улиц Монмартра семеро национальных гвардейцев охраняли пушки и митральезы, принадлежавшие парижским рабочим. Заслышав шаги, караульный взял на изготовку ружье и выкрикнул «Кто идет?» Ни с места. В ответ ему раздался выстрел. Смертельно раненый часовой упал на влажную землю. К нему подбежала стоявшая на посту женщина. Это была учительница-республиканка Луиза Мишель, хорошо известная парижским рабочим. Она перевязала умирающего товарища и, пряча под развивающимся суконным плащом оружие, бросилась в город поднять скорее тревогу и оповестить народ о вероломном нападении. «Измена, братья! Измена! На помощь!» — громко кричала она и выстрелила, чтобы привлечь внимание национальных гвардейцев. В это время войска Винуа вторглись на Монмартр. Солнце медленно всходило. Каратели изо всех сил торопились вывести захваченные орудия, но им не хватало упряжек. Пришлось таскивать пушки вниз по отлогим неровным уличкам. В то же время начался контрреволюционный поход на другие районы столицы. Не встречая сначала значительного сопротивления, генералы Тьера продвигались вглубь города. Они распространили по телеграфным проводам хвастливые сообщения о своей мнимой победе. В ночной темноте их агенты расклеили по всей столице сообщения о разгроме национальной гвардии. Однако торжество контрреволюции было преждевременным. Город проснулся внезапно, шумно, кое где дедам хозяйки, направлявшиеся за покупками и поводу, первые увидели захват орудий. На ходу бросив корзинки, ведра, они бежали к мэрии, громко крича о случившемся. Раздался набат. Сколько раз на протяжении многих веков несся над Парижем его протяжный тревожный призыв. Гневные грозные звуки колоколов Были хорошо знакомы горожанам, они действовали, как искра, брошенная в сток сена, как вопль матери, защищавшей своего ребенка. В них звучали всегда предупреждения, сулившие смерть и жизнь, поражение и победу, и неизменный зов к борьбе.